Глава шестнадцатая. Побудочка. Родни Уотсон, актер, изобразил внимающее лицо. Сосредоточенное, увлеченное, недискриминирующее. Лицо, которое, как предполагал Родни, льстит журналистам, когда они берут у него интервью. Лицо человека, готового усваивать новое почтительно относящегося к уму и заслугам того, с кем человек разговаривает, кем бы тот ни был. Во временам Родни удерживал такое лицо аж до 45 секунд подряд, прежде чем ринуться в свой очередной десятиминутный монолог. В этом же случае за своей спокойной ясноглазой заинтересованностью Родни еще и прятал потаенное злорадство. Он же попросту взял... «Ты развернул все это задом наперед. Крах карьеры, какой угробил бы кого помельче, родни Уотсона не одолел. Не только уже возник в черне его новый спектакль по пипсу «Чудовище». Суд над Сэмюэлом Пипсом с прицелом на масштабные гастроли, предваряющие ожидаемый, значительный лондонский показ, но и благодаря инициативе хэштег «Помним их», авторство его новой подруженьки-исторички Крисиды Бэйнс Родни сделался символом пробуднутости среди пожилых мужчин, тем самым белым стариканом-гетеросексуалом, который прям врубился. В то утро они с Крисидой уже отработали вместе «Радио 4» и «ЛБС», а теперь были на IT-вишной «Лоррейн». Шик! «Лоррейн» — утренняя легенда с громадной армией «Тетенек в поклонницах». Родни льстил себе, что он у тетеник в части. Они все еще помнили его возвращение в роли Хитклифа в похотливой версии Грозового перевала 1990-х на канале четыре, где от него потребовалось засветить задницу среди диких болот. Программа с Слорейн — классический шанс подтянуть тетеник на свой тур чудовища. Клядишь, для следующего своего театрального девишника провинциальные дамочки выберут его, а не маму, блять, Мию. Лоррейн была нужна Родни, чтобы загнать эти билеты, но, по его мнению, в то утро он был нужен Лоррейн даже сильнее, потому что, как ни прискорбно, его рьяная вторая скрипочка Крисида Бэйнс на яркую телеперсону не тянула. Милейшая дама, такая душка, если познакомиться с ней поближе, но чересчур рьяная. «Расслабься, бля, подруга!» Она уже соскочила с темы и гнала о том, как обнаружила свидетельство участия в битве при Гастингсе 1066 года многих, многих женщин, ну какая же чушь, и изготовилась целиком забросить разговор о женщинах и взяться за исторически громадное чернокожее население Британии. Родни видел, что Лоррейн встревожена. В новом многоканальном пространстве и одной-то скучной секундой себе не позволишь. Никакой зрительской лояльности не осталось даже у такой всеми любимой знаменитости, как Лоррейн. Урони мячик хоть на миг, и все уже сбежали на канал покупок. Пора вмешаться. Пора спасти это интервью. Думаю, Крис пытается сказать вот что, Лоррейн встрял родник. И я ей очень благодарен за то, что она открыла вот этому конкретному белому мужчине-гетеросексуалу глаза, что, подобно закону Алана Тьюринга, который совершенно справедливо и уместно амнистирует всех гомосексуалов в истории, подвергшихся уголовному преследованию, подобно призывам к соответствующей амнистии для наших чудесных, героических, ярых суфражисток, пришло время сказать «да». — Ну, хорошо. Давайте же. Амнистии — это здорово, конечно. А что же с карой? Если мы решили отдать должное и почтить этих невинных, считавшихся преступниками, не самое ли время применить всю силу закона против тех преступников, кого когда-то считали невинными? Родни предполагал, что Лоррейн будет ему благодарна за эту успешную перезагрузку интервью усилиями его сочной харизмы. Но если и так она своей благодарности не выказала. Более того, она тут же вновь обратилась к Крисиде Бэйнс, очередной пример удушающей политической корректности вести беседу с женщиной, даже если мужчина, совершенно очевидно, лучше. «Итак, Крисида, вы добросовестно утверждаете, что желаете полицейского преследования против Сэмюэла Пипса?» спросила Лорейн. «Да, желаю, Лоррейн, и мое предложение они воспринимают очень серьезно». «Раз мы готовы миловать, значит, можем и карать. И я хочу, чтобы этот ужасный человек был посмертно осужден за преступление против женщин. Живи он в наше время, он бы сидел в тюрьме, а его разоблачительные дневники изъяли бы из списков для чтения». «Но дневники Пипса — едва ли не единственный дошедший до нас рассказ о повседневной жизни Лондона в XVII веке», — заметила Лоррейн. «Это невероятно важный исторический документ». «Если бы Джимми Севилл вел дневник, описывающий лондонскую жизнь в 60-е и 70-е, Лоррейн, — возразила Крессида, сочли бы мы уместным преподавать его в школах. чествовать его? Сомневаюсь. Описаний современной жизни у нас изобилие, Крессида, а вот дневник Пипса содержит единственное прямое свидетельство великого пожара, великой чумы и очень многого другого. Вы действительно запретили бы это?» Я бы однозначно преподавала материал дневника в контексте того, что он был написан бесчеловечным серийным половым преступником, а не героем флота и обожаемым и почитаемым национальным достоянием. Лоррейн совершенно очевидно заметалась. Понимала обе стороны этого дела. Предложение Крисиды, пусть и противоречивое, в некотором роде справедливо. Пипс вел себя как полная мразь с очень многими женщинами. Родни ерзал. Ему хотелось продавать билеты на свой спектакль, но Лоррейн извращенно отказывалась впускать его в разговор. «Вы историчка, Криссида, продолжила Лоррейн. «Не станет ли сложнее преподавать историю, если мы начнем перелицовывать прошлое под себя? Собираетесь ли вы законно преследовать Генриха Восьмого, например? О, в смысле, мужчины теперь уже не рубят головы своим женам, когда желают с ними развестись?» Я бы, несомненно, хотела, чтобы эпоху Тюдоров излагали с более женоцентричных позиций. Но, Лоррейн, я не требую осудить короля Генриха VIII. Да, казни Анны Болейн и Екатерины Говард чудовищны, однако они — результат положенных юридических процессов и произведены по приказу парламента. Генрих Тюдор не сам махал топором. Моя компания, хэштег «Помним их» Наша компания хэштег, помним, их крести перебил ее родни, скажем так, посвящена тому, чтобы поместить мужскую вседозволенность и преступность в исторический контекст. Я рассматриваю это как ретроспективную ветвь движения. Хэштег Я тоже Сэмуэл Пипс расценивается как современный половой преступник, мужчина, домогавшийся женщин и в домашних, и в служебных обстоятельствах. Более того. Он оставил после себя исчерпывающее признание. Он описывает, как Пальцево изнасиловал свою служанку. Ну, он говорит, что сунул руку ей под юбку проговорила Лорейн. Да. Я думаю, мы способны представить, что там делали пальцы Пипса Лорейн. Лоррейн нахмурилась. Тема важная, однако время-то утреннее. Ей не хотелось, чтобы ее зрители представляли, что делали пальцы Пипса под юбками у служанок. Родни тоже нахмурился. Почему она не приглашает его в разговор? Позволяет историчке Хреновой выполнять работу артиста. «Я желаю рассмотреть дело Сэмюэла Пипса в законном суде», — произнесла Криссида. «И я хочу, чтобы этот суд предписал ему полагающийся, пусть и умозрительный, тюремный срок». Пора нам уже оценивать былые события с других точек зрения, а не с позиций всесильных белых мужчин. Я заручилась полной поддержкой члена парламента, представляющего Дебору Уиллит, и та от ее имени обратилась с официальным заявлением в полицию. Дебору Уиллетт? Это компаньонка миссис Пипс, которой Пипс регулярно домогался. И которая умерла больше трехсот пятидесяти лет назад. Делаются ли от этого преступления, совершенные против нее, менее значимыми? Как сказал ранее Родни, Алана Тьюринга реабилитировали посмертно. Отчего же Дэб Уиллетс не обрести посмертной справедливости? «Именно так, Кресси!» — встрял Родни, уцепившись за эту возможность. «Пипс был чудовищем чистой воды, что я очень отчетливо и показываю в своем новом спектакле. Чудовище!» Но Лоррейн вновь отказалась сместить Беседу в его сторону. «Чертовы бабы! Они заодно! Не дать не взять секта!» «Расскажите нам о вашей компании, хэштег «Помним их, Крессида сказала Лорейн. Беседа улыбнулась и вдохнула поглубже. В этом состояла ее ошибка. «Тут у нас утреннее телевидение, человек человеку волк. Остановился передохнуть? Не удивляйся, если у тебя прямо с языка эфирное время сняли». Родни пренебрег, Лоррейн и ринулся в бой. «Мы обращаемся ко всем историкам, студентам, преподавателям, ученым, а также к артистам, которые, подобно мне, задействованы в исторических пьесах». К музейным кураторам, гостям музеев и библиотек. Да, по сути, ко всем, кто даже просто посмотрел хоть одну серию полдарка, Носите значок хэштег «Помним их» в память о бесчисленных жертвах былого насилия. Для меня, как для пробуднутого белого мужчины, Лоррейн, это все очень значимо. Это звоночек, побудочка, если угодно, возможность заново оценить и переосмыслить судьбу миллионов женщин, которые водись у них в креолинах, мобильные телефоны. Или таись под корсетами айпады, в мгновение ока осыпали бы таких, как Сэмюэл Пипс с хэштегами «Я тоже». Для меня это «Они» тоже, Лорейн. и для меня... «Спасибо, Родни», — сказал Ларейн. «Но я бы хотел вернуться...» «Но, блядь, хрен тебе лос, заподумал Родни. «Теперь это мой бенефис». «Я глубоко убежден в том, что женщина имеет право быть услышанной», — продолжил он. «Хватит уже мэнсплейнинга. Пора уж нам, мужчинам, заткнуться к чертям собачьим и послушать в кои-то веки. Нам, мужчинам, необходимо опомниться, задуматься, завалить...» Пастей, раскрыть умы, так его раз так послушать. Необходимо усвоить уроки прошлого. И как раз для этого я поставил свой спектакль "Чудовище". Суд над Сэмюэлом Пипсом. Продажа билетов уже открыта на ticketek.com. И «Боюсь, у нас больше нет времени», — объявила Лорейн, после перерыва. «А вы на что готовы ради пляжного бикини-тела? Поговорим с врачом и с гуру похудания. Спасибо вам, Криси де Бейнс, спасибо, Родни Уотсон. Вы нынче утром, несомненно, предоставили нам пищу для размышлений». Одному человеку, смотревшему программу Лорейн в то утро, пищу для размышлений предоставили совершенно точно. «Рут Коллинз!» театральной швее и костюмерши. Рут все еще была в постели. Работала она по вечерам, а потому утренняя Лорен приходилась ей на завтрак. Обложившись подушками, она прихлебывала растворимый кофе и разглядывала значки на пиджачном воротнике уродни Уотсона. Значок хэштег «Помним их», а под ним хэштег «Время истекло» и хэштег «Не окей». А потом еще один, о котором она раньше не слышала, хэштег «этот мужчина слушает». Может, если бродни не нацепил все эти значки, Рут и промолчала бы. Может, если бы он не напирал на то, что он пробуднутый. Может, если бы не болтал безумолку о том, что женщин нужно слушать, что обиды, нанесенные в былом, все равно обиды. Может быть, тогда она бы и промолчала. Возможно, не принялась бы ворошить старые воспоминания, какие обычно старалась подавлять или не замечать. Воспоминания о работе, которую она воодушевленно желала себе и оказавшейся адской. О работе, на которой она ежеутренне готовилась выглядеть неприятно, обесформенно. О том, как избегать нескончаемых комментариев, произвольных прикосновений, этот измывательский тон, едва скрытый за веселым понебратством, Работа, где ей приходилось проводить часы напролет в замкнутом пространстве с хамом, извлекавшим неисчерпаемое удовольствие, смущая и принижая Рут, для которого существовала только одна манера держаться — манера полового хищника. И каждый взгляд его, любая реплика содержали налет сексуальной угрозы. Даже намек на физическое давление. Постоянная возможность, что придет время, и он, возможно, подвыпив, прыгнет на нее. Вот же забавно. Она предполагала, что Родни Уотсон, наверное, считает себя просто милым стариканом. Он, похоже, не понимал, что от каждого его мимолетного полуслучайного касания любого гаденького комментария или мерзкой шуточки у нее сердце колотится и пробирает холодом. А может, и понимал. Вероятно, в этом состояла половина азарта. Наблюдать, как она краснеет, зримо смущается, мучительно ищет, как защититься от его приставаний и не потерять при этом работу. Не потерять при этом работу, которую Рут любила и ради которой три года училась. Работу ей необходимую. Работу, которую Родни Уотсон явно ни в грош не ставил. Работу, которую он едва замечал, потому что не способен был видеть что бы то ни было помимо Сиси Рут. В телепрограмме Родни как-то ухитрился оставить последнее слово за собой. Даже после того, как камера уже отвлеклась от логотипа программы, перед самой рекламной паузой голос Родни все еще доносился в микрофон прямого эфира. «Я прошу лишь одного! Давайте помнить жертв, Лоррейн! Давайте их помнить!» Сидя у себя в квартирке, Рут Коллинс подумала, что Родни Уотсону, возможно, пора вспомнить жертв собственного прошлого.